Глава шестая. А Ребекка пыталась завести машину, но у нее ничего не получалось. С трудом она удержалась, чтобы не разреветься. Она знала, она чувствовала, что Роберта никогда не забудет эту суку. Вот уж кто заводил что угодно одним взглядом своих блядских темнокарих глаз. Огонь, он словно жил в них, поселившись при рождении». Будто в каждый ее зрачок было вмонтировано под топливной форсунки, и управляла она ими тоже виртуозно, с мастерством факира, выдавая от маленьких озорных искорок до яростно бушующего пламени в зависимости от того, что ей требовалось именно в этот момент. Да уж, Фламенко это было ее от начала до конца. Элеонора Гонсалес, известная на всю Андалузию танцовщица из Санта-Моники, как не была хороша, а она была весьма хороша, и то бы никогда с ней не сравнилось. Ребекка позвонила мужу не менее десяти раз, но телефон никто не поднял. Боясь разрядить свой собственный, она оставила эти попытки и вместо этого еще раз связалась с Ниной. И вовремя. По словам подруги, они, оказывается, уже вышли из ресторана. «Сначала он, а через минут пятнадцать – это дрянь!» – шипела Нина с скороговоркой, боясь, что ее застанет Филиппы. «Все мужики заодно. Уж этот-то никому объяснять не надо!» «Думаю, она подобрала его на своей машине. Тварь!» И тут Ребекка увидела ее сама. Вероника проехала прямо перед ее носом на вычурной, подчеркнуто женской ярко-красной «Хонде», полыхнув своими рыжими кудрями в открытое водительское окно. А рядом с ней, спрятавшись за кофр своей проклятой, когда-то светшей ее с ума гитарой, сидел ее муж Роберто. Мерзавец даже не повернул головы в сторону собственного дома. От изумления Ребекка оцепенела – Потом, заревев, как раненый зверь, закусила до крови губу и с такой силой повернула ключ зажигания и нажала на педаль газа, что двигатель решил, что лучше бы ему от греха подальше заработать. Взвизгнув по машина тронулась с места. Ну ж нет, тварь, прорычала Ребека, выезжая на дорогу. Нет, рыжая сука, так просто я его тебе не отдам. Машина Вероники была еще видна. Не сворачивая, она проехала всего пару кварталов. Ребека поняла, что без труда ее догонит. Она вдавила педаль в пол. Машина, взревев мотором, рванулась вперед. Ребека неслась по улице, на которой стоял их с Роберта дом, все ближе и ближе подбираясь к ничего не подозревавшим изменникам. Она сократила расстояние уже вдвое, когда автомобиль Вероники, мигнув поворотником, свернул на новую четырехполосную дорогу ведущую на новый мост. «Дьявол! Тут как попало не поедешь! Движение оживленное!» Ребеку остановил светофор. С тревогой она смотрела, как ярко-красный автомобиль вновь удаляется от нее. По шоссе, соединяющему Санта-Монику с восточной и южной частью Андалузии. Наконец, светофор сменил цвет, и она смогла возобновить погоню. Беспокоилась Ребека, похоже, зря – Вскоре красная Honda снова замаячила на горизонте. Теперь по прямой она нагонит ее быстро. Но вдруг мотор машины Ребеки несколько раз подряд чихнул и вырубился. Машина продолжала движение вперед исключительно за счет инерции, без малейшего участия двигателя. «Что? Что не так?» Ребека с чувством треснула ладонью по рулю и сама поняла, что. Бак машины был пуст. Хищная машина Вероники, увозящая ее супруга, неумолимо удалялась. Еще секундой она скроется за поворотом. «Возьми трубку, Роберто! Я умоляю тебя! Я прошу!» – шептала беспомощная Ребекка сквозь слезы, но длинные гудки в ее трубке звучали до тех пор, пока вызов не закончился. Ей повезло. К счастью, заправка была не так далеко – Через полчаса Ребекка докатила до нее машину без особых проблем. Конечно, было жалко потерянного времени, и надо было выяснить, куда именно отправилась Вероника. Заправка стояла на развилке. Слава богу, оказалось, что Вероника тоже останавливалась здесь, и ее машину хорошо запомнили. Заправщик, усатый, перепачканный с маской парень, дал ей совершенно точные сведения. Так точно. эффектно рыжеволосая красотка и с ней парень с гитарой. Они заправились и дунули на Осану. «Парень», – думала Рибека в очередной раз набирая номер мужа. «Сорокалетний дурак. Она же опять тебя использует и выбросит прочь. И не надейся, что я приму тебя обратно. Подними уже трубку, идиот!» «Значит, на Осуну. Это хорошо. До сумерек оставалось меньше часа. Далеко они не уедут». Гонять по серпантину в темноте любителей нет. Роберта, по крайней мере, к ним точно не относился. Впрочем, дело было даже не в этом. Куда направляются любовники, рыбыки было понятно и так. Разумеется, в счастливый перекресток. Мотель, повидавший на своем веку адюльтеров больше, чем все берлинские порно-павильоны вместе взятые. Девять десятых парочек Санта-Моники и Осуны – примерно посередине, между которыми и был расположен мотель, удовлетворяли свои потребности именно там. До перекрестка Ребекка домчалась быстро, минут за двадцать. Машину Вероники она сразу же заметила на стоянке. Ребекка начала было размышлять, как вычислить номер, в котором они остановились, но тут увидала Веронику в окне. В коротком гостиничном халате, с мокрой головой, видимо, только что приняв душ, Она наливала себе огромный бокал белого вина. Вероника стояла к окну спиной, но эти рыжие волосы ни с чьими другими перепутать было невозможно, как и пластичную животную грацию, которой было наполнено каждое движение ее изумительного тела. «Боже, какая же она роскошная!» – не удержалась Ребекка от правдивой мысли. «Ни в какое сравнение не идет со мной» рожавший пять раз, растолстевший, как иберийская кабаниха. Конечно, она потеряла Роберта. С этим надо было просто смириться. Ребекка заметила выглядывающий из-за спинки дивана знакомый гитарный кофр. А на кресле уже скинутый, известный ей до каждого стежка черный жилет с алой подкладкой. Там же лежали и черные брюки с белой рубахой. Глаза накрыла пелена и куда-то внезапно подевался весь воздух, словно Ребекка очутилась посреди пожара, который хоть и не сжег ее пламенем, но заволок непроглядным, удушливым дымом. Она бегом вернулась к машине и открыла багажник. Достала оттуда канистру и резиновый шланг. Несколько минут ушло у Ребекки на то, чтобы откачать в канистру из бензобака недавно заправленное топливо. Наконец, дело было сделано. Секунд пять Ребекка собиралась с духом, затем, с трудом, подняв над головой тяжелую канистру, вылила на себя ее содержимое. Не целиком. Около трети бензина осталось внутри. Черт возьми, пусть я безумна, мне все равно. Я не буду убивать его, но отпустить его просто так я тоже не смогу. Я дам ему выбор.